подведя автора к встроенному бару с вращающейся стойкой, он угостил его виски-лонг и предоставил в его распоряжение гигантскую пепельницу размером с лавровый венок средней величины. Виски-лонг — разбавленные виски. Авторы поразила меланхолия этого человека, который без всякого ущерба для себя пережил различные в высшей степени противоречивые исторические периоды. В семьдесят лет Пельцер, не боясь инфаркта, раз в неделю играл свои две партии в теннис. Каждый день, действительно каждый день, совершал традиционную утреннюю пробежку по лесу в пятьдесят пять. Начал ездить верхом. И, говоря доверительно, как мужчина с мужчиной, Пельцер в разговоре с автором, только понаслышке знал, что такое импотенция. Тем не менее, автору казалось, что меланхолия Пельцера раз от разу возрастает. И здесь автор хочет позволить себе некое психологическое умозаключение. По его мнению, меланхолия Пельцера была вызвана совершенно удивительной причиной, а именно любовной тоской. Пельцер, несомненно, до сих пор испытывает к Лене нежные чувства. Ради нее он готов достать луну с неба, но она предпочитает шиться с немытым турком. Ко мне она не проявляет никакой благосклонности. И все это из-за той старой истории, в которой я абсолютно не виноват. Что я сделал? Если хотите знать, я спас жизнь ее Борису. Разве ему помогла бы немецкая форма и солдатская книжка если бы ему негде было спрятаться. А кто знал, что штатники панически боятся мертвецов и кладбищ, боятся всего, что связано со смертью? Мой опыт, опыт, который я получил еще во время Первой мировой войны и в годы инфляции, работая в эксгумационных командах, говорил, что американцы будут искать нацистов повсюду, только не в склепах, это уж точно. Да и нацистские подонки тоже не полезут по доброй воле под землю на кладбище. Им всем надо было где-то укрыться. И Лене, и Лотте, этой Маргарет. К тому же Лене никак нельзя было оставить одну. Того и гляди мог появиться ребенок. Да, Лене никак нельзя было бросить одну в квартире. Что же сделал я, единственный трудоспособный мужчина среди них всех? Свою семью я давно отправил подальше, в Баварию. Конечно, я и сам не хотел угодить ни в фолькштурм, ни в американский лагерь. Так что же я сделал? Соединил штольнями могилы Герригеров, могилы Бошинов и огромный семейный склеп фон дер Цекке. Пришлось переквалифицироваться в землекопы, ей-богу. Я копал, ставил подпорки, опять копал, опять ставил подпорки. В результате у нас получилось четыре совершенно сухих, хорошо облицованных помещения, каждые два метра на два. Настоящая четырехкомнатная квартирка. Потом я провел электричество, протянул провод от моего садоводства. От него до ближнего склепа было всего пятьдесят, а до самого дальнего — шестьдесят метров. Ради детей и беременной лени я достал обогревательные приборы. И еще, не вижу смысла скрывать, еще в нашем распоряжении оказались уже облицованные, но не заполненные могилы, так сказать, Резервные могилы Бошинов, Герригеров и Цекке. Идеальные складские помещения. Мы натаскали в свое убежище соломы, принесли матрасы. И я на всякий случай поставил чугунную печурку. Конечно, ее можно было топить только ночью. Растапливать эту печку днем, как пыталась сделать Маргарет, было чистейшим безумием. Но Маргарет понятия не имела о правилах маскировки. Во время земляных работ Грунч охотно помогал мне, ведь речь шла о наших постоянных клиентах. Их склеп старик знал, как свои пять пальцев. Поселиться с нами Грунч, однако, не пожелал. Со времени Первой мировой войны у него остался один бзик. Пуще всего он боялся, что его засыплет землей, и он окажется заживо похороненным. Ни за какие блага мира старик не соглашался спуститься в подвал, даже в подвальный ресторанчик. Я стоял в яме и подавал ему корзины с землей. Сам он ни за что не хотел лезть в могилу. Никогда этого не делал. И не пожелал жить с нами в подземелье. На земле — пожалуйста. Вертвецы его не пугали, но под землей...